Глава 26. Мы подлетели к дверям, возле которых дежурили оба медведя. — Останься здесь, приказал герцог, распахивая одну створку. Но я хочу с тобой! заортачилась я, понимая, что их светлость устал за меня бояться, поэтому нашел более надежное укрытие. Тебе будет чем заняться! Он подтолкнул меня вперед и закрыл дверь на ключ. Я огляделась. Называла Версалем особняк? я не права. Даже мельком, пока бежала следом за Эльбером, я оценила великолепие дворца. Сейчас я находилась в покоях достойных небожителей. Над оформлением трудились лучшие художники. Светлые комнаты с высокими потолками были украшены гобеленами и картинами с пасторальными сценами. Всюду много золота и шелка. Белая мебель, мягкие ковры. Как только я вошла, Со скамеечек у двери поднялись две женщины и поклонились мне. Одна отцепила с пояса ключи и поспешила к дальней двери. — Хотите меня еще раз закрыть? — возмутилась я, но пожилая служанка покачала головой. — Миледи ждет вас. И тут я вспомнила, что во дворце прячут настоящую Адель Корви. Желание оценить сестру Конда пересилила страх оказаться в заперти вместе с гадиной, знавшей, что птица убьет герцога, но все равно потребовавшей, чтобы принесли клетку. У меня будет время повыдергать ей волосы. Адель стояла у окна и смотрела с высоты второго этажа на гудящую толпу. Слегка полноватая фигура, покатые плечи, довольно скромная одежда, волосы, цвет которых точно соответствовал описанию Конда, как золотистый каштан, собранный на затылке и закрытый сеткой с жемчужинами. Услышав меня, принцесса медленно обернулась. — Здравствуй, Аня! — мягко произнесла она. Я стояла и силилась вспомнить, где слышала этот голос. Всматривалась в лицо и не могла понять, видела я принцессу в монастыре или нет. Простые черты, облагороженные косметикой, Подведенные на местный манер глаза и розовая губная помада, неяркий румянец на щеках и тщательно выверенная линия тонких бровей казались приятными, узнаваемыми и неузнаваемыми. «А так!» — произнесла Адель и, сняв со спинки стула шаль, набросила ее на голову и плотно свела концы. Так, как обычно закутываются монахини, полностью скрывая не только волосы, но и лоб. Зеленые глаза лучились затаенной радостью. «Басилия? Мне бы кинуться к наставнице на шею, но я сделала шаг назад. Нельзя. Она враг, который бессовестно пользовался моей наивностью. Но, наконец-то, мы можем видеть нас настоящих», — произнесла она с усмешкой. «И понимать, кто чего стоит». То, что я отступила, Адель оценила верно. Мы на разных сторонах баррикады. Как думаешь, многие из них доживут до возвращения домой?» Она опять вернулась к окну. Я тоже подошла, чтобы понять, что привлекло принцессу. И увидела волнующихся на площади воинов. Над ними низко кружила стая ярких птиц. Ерталь легко можно было поймать, протянув лишь руку, что многие и делали, рассматривая вблизи чудо природы. Птицы и сами садились на плечи воинов, позволяли себя гладить, пивуньи в желании покрасоваться громко хлопали крыльями. Конт не остановится, пока чужаки не уйдут или не сдохнут. Глупцы, она рассмеялась, заметив, как черные рыцари, собравшиеся у края площади, пытаются защитить своих. Голубоватое свечение ползло слишком медленно, чтобы накрыть куполом столь большое пространство. Сбигов! прошептала я увидев вышедшего на лестницу главу обережников. На него я возлагала особые надежды, и он не подвел. Одно движение руки, и ткань пространства над головами воинов лопнула. Из нее медленно опустился хобот, скручивающийся в воронку воздух. Он точно пылесосом всасывал легких птиц. Воронка ширилась, и теперь в ее огромной чаше неслись по кругу сотни ярких тушек. Хлопок и небо вновь сделалось целым и чистым. «Как вы могли?» — спросила я, не глядя на принцессу. «Столько погибших! Они захватчики и унесли не меньше жизней. Раз ты с герцогом, то теперь одна из них». «Ждете моей смерти?» «Нет». «Раз до сих пор не заболела, значит, время есть. Конт очень скоро исполнит данное тебе слово. В этом отношении он честен» ты отправишься домой. Обычно, возвращая гостей из немагических миров, мы стираем им память. Но мой милостивый брат обещал герцогу, что не тронет тебя, а он, как я говорила, всегда исполняет свои обещания. Я замерла. Обещал герцогу? Значит, Эльбер уже тогда понимал, что жизнь может сложиться иначе, наперекор нашему желанию быть вместе. Принцесса постучала пальцем по стеклу, за которым кружилось одинокое яркое перо. — Ты больше никогда не увидишься с герцогом Э. Память — это все, что у тебя останется. — А если я откажусь уйти домой и пойду следом за их светлостью, чтобы умереть на его руках? Темный мир никого не пощадит, кроме тех, кто родился в нем. — Эреверцы сами сделали его таким. Принцесса скривила лицо. Когда-то они были слабыми и беззащитными, но их король заключил сделку со злом. Я смотрела в окно, на пребывающую толпу и слушала историю, как изменился Эривер после всего одного, но смертельно опасного ритуала, проведенного людьми. Королевству грозило уничтожение более сильным соседом, и тогда король положил на алтарь собственную жизнь. Он призвал в Эривер темную магию. Я слышала, сердце короля, помещенное в хрустальный сосуд, до сих пор бьется, и нет никакой силы остановить проклятие, что было нацелено на врага, а в итоге сделало Эривер опасным для его жителей. Ритуал аукнулся не сразу, а через много лет, когда наделенные темной магией люди настолько окрепли, что сами сделались завоевателями и потащили в свой мир рабов, жен и прижитых на чужбине детей. Природа им отомстила. Она сразу убила рабов и иноземных женщин, пощадив лишь детей, в ком текла кровь реверцев, Но с каждым годом, с каждым походом чистой крови становилось все меньше, и люди с удивлением обнаружили, что магия родного мира не щадит уже тех, в ком от первоначального реверца осталось слишком мало. Здесь тоже многие обзавелись семьями и детьми, или привели их уже из других миров, где околачивались дорогу верда Думали, что задержатся у нас надолго. Старая кровь осталась не у всех, старая кровь осталась не у всех, поэтому им страшно возвращаться. Принцесса хмыкнула, когда сразу несколько воинов в дорогих доспехах упали на земь. Птичий мор косил без разбора. Примет ли их всех ревер назад или сочтет врагами? «А вы не боитесь, что сами умрете? Ведь Эльбер собирается взять вас с собой как залог того, что Конт его не обманет». Пф! Адель с иронией посмотрела на меня. «Мне ли страшиться смерти? Женщины рода Корви не раз жертвовали собой ради семьи. Моя мать убила себя, чтобы не попасть в руки противников отца. Это ли не пример? Я с радостью приму смерть, если буду знать, что моя родина свободна и брат по праву восседает на троне. Я больше не в силах была слушать Адель. Слова принцессы пугали. Я развернулась и побежала к входной двери. «Выпустите меня!» Я колотилась в нее, но медведи не откликались. «Отведите меня к герцогу! Пожалуйста! Мне нужно с ним встретиться!» «Не надо мешать их светлости!» Пожилая служанка, оттесняя меня от двери, действовала настойчиво. Герцог появится, когда сочтет нужным. Меня, обессиленную криками, отвели в комнату. Не в ту, где ждала своей участи Адель, а в соседнюю, в спальню Эльбера. Здесь даже подушки пахли им. Я, обняв одну из них и со слезанью вспоминая безжалостные речи сестры конда, распаляла себя все больше и больше. Но происходящее извне помешало жалеть себя. Крики на площади усилились. Послышались проклятия и свист. Заинтересованная, кому же они предназначались, я поднялась с кровати и подошла к окну. На центральной лестнице стоял конт, за ним черной тенью застыл император. Четверо гвардейцев держали носилки, на которых лежала женщина. Инфанта, решила я и не ошиблась, заметив, с какой болью на лице, обернулся на нее отец. Воины, столпившиеся у парадных дверей, расступились. И на лестницу вышел герцог, а следом за ним Адель Корви. Проплакав, я упустила момент, когда ее забрали из покоев. Я попыталась открыть окно, чтобы позвать Эльбера. Видела, он готовится уйти вместе с сестрой Конда, Так крепко держал ее за руку, но не нашла ни одной задвижки. Я иступленно дергала деревянную раму, но лишь ободрала ногти, хотела канделябром разбить стекло, но оно оказалось стойким и не поддалось. Плача, я прижалась к нему щекой. Площадь накрыла ночь, и только огни множества факелов позволяли разглядеть происходящее внизу действо. По кивку Конда на лестницу вынесли ларец. Вместе с ним, в сопровождении обережников и Эльбера, принц спустился вниз. Откинув крышку сундучка, Конд наклонился над ним, как над колодцем. Шептал он или что-то говорил, мне не было видно, но потому, как начали пятиться люди, освобождая пространство вокруг лорца, чувствовалось, что происходит нечто необычное, пугающее и заставляющее отступить. Мелко задрожали стекла, и из ларца вырвался сноп света. Он точно ножом разрезал тьму. Тяжелая ткань ночного полотна начала медленно разъезжаться в стороны. Она ширилась и поглощала все, что находилось за ней — огни, колонны, статуи. Испуганные люди, боясь, что тоже пропадут за складками пространственной материи, бежали прочь. Вырвавшийся из портала ветер трепал волосы и мантию стоящего на вершине лестницы короля. Из-за неудобного расположения покоев я оказалась вроде зрителя, пробравшегося за кулисы и только догадывающегося, что происходит на сцене. Я видела, как император обернулся и возбужденно махнул приближенным рукой. Вся площадь пришла в движение вслед за тем, как Харигот I начал спускаться по лестнице. Он отсчитывал последние шаги по невзлюбившему его рогу Верду. Я пропустила момент, когда портал поглотил Эльберас Адель Корви и ушедших следом за ними обережников во главе со Сбигувом. Громкий хлопок заставил отпрянуть от окна осыпавшегося вдруг сотнями осколков. Они больно посекли мне лицо и руки. — Как можно, миледи? — в комнате появилась пожилая служанка. — Вы так неосторожны? — Я не поняла, что произошло. Я с ужасом смотрела, как мелкие раны на руках обильно сочатся кровью. — Ничего особенного, просто из нашего мира ушла темная магия. Рагуверт очистился, понимаете? Нас предупредили, что так и будет, и мы благоразумно отошли от окон. Разве вы не чувствуете, как теперь легко дышится? Все до одного темные маги ушли? Все!» Служанка не понимала, почему я плачу. Вместе с прибежавшей второй служанкой меня силой увели в другое помещение. Я вдруг осознала, что это конец, и я на самом деле никогда не увижу Эльбера. Я отбивалась посеченными стеклом руками, не замечая, что ворот моего платья тоже сделался мокрым от крови. Я рвалась к окну, чтобы позвать Дюка Э. — Он должен сказать мне прощай! Появился один из медведей, не тот, имя которого Важерт. С ним у меня установились хоть какие-то отношения, а молчаливый Бахч, он ткнул меня, как когда-то герцог, пальцем в лоб, и успокоил. На несколько дней. — Не трогай повязки, — произнес Конт. Я узнала его по голосу. Мои глаза оказались завязаны, как и забинтованы руки, которыми я в панике ощупала всю себя. Под тканью хлюпала от мази. — Ты же не хочешь, чтобы на твоем лице остались шрамы? — Что с герцогом Э? Все реверцы вернулись домой. — А где твоя сестра? — Я здесь, — откликнулась Адель. «Вы... что вы сделали с герцогом?» «Ничего, он просто ушел». От равнодушного голоса Адель, знающей, как мне сейчас больно, хотелось кричать. «Если бы ты не прилипла к окну и так глупо не поранилась, то тоже уже наслаждалась бы воздухом своей родины». Я не удержалась и всхлипнула в голос. «Я всегда выполняю соглашение, даже с врагом». — Мы с герцогом Э договорились, что я уничтожу портал Джавира, как только последний иреверец покинет Рагуверт. Назад хода нет, — послышался скрип стула. Конт пересел на кровать и провел рукой по бинтам на моем лице. Я отвернулась. — Знаешь, дядюшка оказался еще тем хитрецом. Он нашел оригинальный способ спрятать портал. Я, как дурак, рыскал по всему Самоальду, а проход оказался под носом, в обыкновенном ларце. Пришлось постараться, чтобы узнать правду. И в итоге ты убил Джавира. Я уже знала развязку. Его сломала смерть сына, а я только облегчил его участь. Адель, скажи честно, герцог ничего мне не передавал? Было противно вымаливать у нее сведения, но теплилась надежда, что Эльбер не ушел просто так. Оставил хоть что-то для меня, пусть даже на словах. Я верила, что мы успеем сказать друг другу прощай, но, видимо, смерть, косившая реверцев, не позволила герцогу тратить драгоценное время на меня. Как же сильно я жалела, что в ответ на признание Эльбера не сказала, что тоже люблю его. Нет. Когда герцог Э пришел за мной, он даже не вспомнил о тебе. Адель была безжалостна. И после ни слова... Убедился, что портал открыт без подвоха, и отослал меня назад. Ему было недовременных любовниц. Его армия требовала заботы. Но он взял на память твой шлем. Конт оказался более милостив, но ненадолго. Вздохнув, принц, нет, наверное, уже король, добавил, будет смотреть на него и вспоминать короткое приключение в Рагуверде. Я запечатала рот ладонями, Но вой раненого зверя все равно вырвался наружу. Сладко тебе было с моим врагом? Я тебя ненавижу. Я всех вас ненавижу. Жаль, что так сложилось. У меня были к тебе чувства. Конт поднялся. Я точно безумная качалась из стороны в сторону и не могла себя остановить. Противоречивые чувства разрывали мое сердце. Безмерная любовь и слепая ненависть к обстоятельствам разлучившим нас. Я страдала, что обделена даром повернуть время вспять. Я бы переиграла все заново. Зачем я рассказала Эльберу о птицах? Надо было признаться утром, после долгой ночи любви. Он бы все равно ушел. Но у нас бы была возможность признаться друг другу в самом сокровенном. Не в карете, в торопях, а нежесть в объятиях и тая от поцелуев. Аконт Добивал и добивал безжалостными словами. Я никак не мог поверить, что ты предала меня. Думал, действуешь по принуждению. Пока сам Эльбер не открыл мне глаза, заставив снять с шеи амулет Вегаста и Тигула. О существовании кулона знала только ты. Тебя не пытали, но ты выдала тайну, которую я доверил тебе. Глупая. Ирония искажала голос Адель, делая его неприятным. Нет никакой тайны в амулете Вегаста и Тигула. Как и нет ключа. Конт выдумал все. Он проверял тебя. Это всего лишь медальон с нашим девизом. Такое есть и у меня. Я хочу домой. Отпустите меня, пожалуйста. Я больше не могла терпеть. Завтра брат и сестра покинули комнату, а я в полном отупении приготовилась ждать завтра. Я была как оглушенная рыба, выброшенная на берег. Не могла думать, не могла спать. Меня молча накормили из ложечки, дали попить и оставили одну. Утром пришел незнакомый лекарь и снял повязки. От шрамов остались тонкие красные полоски, которые, как он заверил, очень скоро исчезнут. Рядом на кровати лежали мои джинсы и куртка. В общем, все, в чем я прибыла в чужой мир. Все, кроме велосипедного шлема. Даже коробочка мятных дрожжей в заднем кармане. Я сунула горошину в рот и тяжело вздохнула. Повернула голову, когда на пороге появился Лоури, верный слуга конда. «Пора», — произнес он. Лоури довел меня до комнаты, из которой я начала свой путь. Пока шла, видела, как слуги убирают дворец. Захватчики чувствовали себя хозяевами, не берегущими чужое наследие. Там, где недавно висели картины и гобелены, зияли голые стены. Неужели забрали с собой? Сделалось противно. Он ждал, прокручивая в руках кочергу. «До сих пор удивляюсь. Как у тебя хватило смелости вот с этим пойти против рыцаря? У меня не было выбора. Жаль, что он у тебя появился потом». Бросив на пол железку, Конт открыл одну из дверей, и я увидела за ней тот самый коридор, по которому кралась, заслышав умоляющий мальчишеский голос. Нет, сейчас впереди меня шел вовсе не подросток в белых чулочках, король, могущественный, хитрый и талантливый. Я знала, он будет достойным правителем. Конт в одиночестве разделался с врагами и вернул себе корону. Я уважала его гений. Вынув из кольца факел, он поднес его к стене и внимательно осмотрел ее. Мы находились в тупике. Отсчитав только ему известный камень, конт надавил на него. Я заметила, как на его пальце сверкнул перстень сердца Корви. Значит, и его он получил от герцога. Медленно, с неприятным скрежетом, разъехались каменные створки. — Иди! — он махнул рукой в темноту. Мне было страшно в нее ступать, но я решилась. Иного пути нет. — Прощай! — я обернулась. Конт бросил факел на пол и притянул меня к себе. Нашел мои губы и поцеловал. — Я буду скучать по твоим письмам! — прошептал он, не отпуская меня. Я был тогда счастлив. — Я уже все забыла! — ответила я, сдерживая рыдание. Факел на полу погас. Мы стояли в полной темноте. «Прощай!» — произнес Конт. Он развернул меня и подтолкнул в спину. Я сделала шаг вперед.